А в голове лихорадочно носились мысли. «Ты чего несёшь, старый осёл? Твою мать! Да ну на хрен Олег молча встал, открыл окно и, прикурив сигарету, протянул мне пачку. В такие моменты главное не передавить. Я подошёл к окну и, достав предложенную сигарету, чиркнул зажигалкой. «Андрей...» – наконец произнёс он на выдохе, жадно скурив уже половину сигареты. «Я перегорел».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 Глаза застилал туман и едкий дым от сигарет. Сейчас докурю и начнём. Ночь длинная и ни разу не радостная. Нужно, наверное, ещё по рюмашке. «Понимаешь?» — прервал молчание Олег. «На красную не очень-то охота. Наверное, я всё-таки буду играть в казаков-разбойников. Жаль, что так всё получилось, и приехал именно ты». «Чего?» Я начал поворачиваться на сместившийся вниз голос,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 Я опустил глаза вниз и осмотрел себя. Серый мешковатый костюм, не первой свежести, явно с чужого плеча. Белая хэбэшная рубашка и странный галстук из скользкой на ощупь ткани, внезатейливый ромбик. Затылок горел огнём. В моём сне я упал с лестницы и приложился им обетон. Я пощупал голову. Шишка знатная будет. «Всё нормально, Марья Андреевна».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 где гремела музыка. Там, наверное, была школьная столовка. Место, где праздновали все выпускные когда-то. Но когда это было? Сейчас без ресторана, салюта, фаер и прочих кавер-групп ни один выпускной не обходится. Это раньше в столовках да спортзалах отплясывали. Под бабины с Антоновым. Однако далеко меня закинуло. Такие сны мне ещё не снились. Ну, максимум девяностые снились. Тогда время было поярче